Легко было теперь у него на душе. Так рыцари круглого стола возвращались в Камелот, испытав много опасностей и совершив немало подвигов во славу своих прекрасных дам. Подобно им, малыш получил приказание от своей дамы и сумел его выполнить. Правда, дело касалось всего только персика. Но разве не подвигом было раздобыть среди ночи этот персик в городе, еще скованном февральскими снегами? Она попросила персик, она была его женой. И вот персик лежит у него в кармане, согретый ладонью, которую он придерживал его из страха, как бы не выронить и не потерять. По дороге малыш зашел в ночную аптеку и сказал хозяину, вопросительно уставившемуся на него сквозь очки, «Послушайте, любезнейший, я хочу, чтобы вы проверили мои ребра, все ли они целы. У меня вышла маленькая размолвка с приятелем» и мне пришлось сосчитать ступени на одном или двух этажах. Аптекарь внимательно осмотрел его. — Ребра все целы, — гласило вынесенное им заключение, но вот здесь имеется кровоподтек, судя по которому можно предположить, что вы свалились с небоскреба утюг, и не один раз, а по меньшей мере дважды. — Не имеет значения, — сказал малыш. — Я только попрошу у вас платяную щетку. В уютном свете лампы, под розовым абажуром, Сидела новобрачная и ждала. Нет, не перевелись еще чудеса на белом свете. Ведь вот одно лишь словечко о том, что ей чего-то хочется, Пусть это будет самый пустяк, цветочек, гранат или... Ах да, персик и ее супруг отважно пускается в ночь, в широкий мир, который не в силах против него устоять, и ее желание исполняется. И в самом деле, вот он склонился над ее креслом и вкладывает ей в руку персик. Гадкий мальчик, влюбленно проворковала она, разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин. Благословенно будь, новобрачная!»